Глава 23. Ты что, героиня дорама? Что вы с князем устроили там на крыльце? Вас опять снимали? Видео, наверное, уже на Ютубе залили. Ты у нас теперь звезда. Женя выбрала для них дальний стол у окна в аудитории, предлагая подруге садиться. И почему-то без очков. Забыла дома. Мира брала рюкзак на полку под столом. С тех пор как ты связалась с князем, у меня постоянно что-то случается. Ну, в этом есть и некоторые плюсы. И они действительно есть? Сомнением взглянула на неё Мира. Ты ещё не заглядывала на форум? А что там? Поморщилась Мира, совершенно не готовая к новым испытаниям. Глянь сейчас. Думаешь, я что-то толком увижу без очков? Одна беда с тобой. Отмахнулась Женя и принялась копаться в меню своего телефона, выискивая нужную страницу сайта. Вот. Мира щурилась, глядя на небольшой экран. А затем просто сдалась, не имея возможности толком все рассмотреть. У тебя появились первые фанаты, пояснила Женя, происходящие в комментариях. Хватает и идиотов, которые постят всякую ерунду, но гораздо больше тех, кто тебя поддерживает. Просит Луну нарисовать его вместе с князьвым. Как думаешь, она согласится? Женя хитнул, улыбнулась, глядя на подругу. Издеваешься? Чуть-чуть. Не будет она рисовать их вместе. Уверена? Уверена. Мира расстегнул рюкзак и вытащила пару тетрадей, оставляя их на столе. Сегодня даже я поверила в то, что нашему князю действительно нравится его девушка, продолжила доставать Женя. Разве Луна откажется ему в такой радости? Откажет. Никогда она не станет рисовать нечто подобное. Это будет уже слишком. А когда они с Артёмом расстанутся, все эти рисунки станут лишь ништям поводом для насмешек. Если честно, я то только сейчас стала осознавать, что и Артём у не сможет рисовать после окончания их договора. Добавок ко всему, взыграла некая ревность от того, что глазели на него все кому не лень на сайте. И сама же виновата в этом. Хоть бери да удаляй. Она не будет это рисовать, твёрдо заявила Мира. "Даже так?" удивилась подруга. "Ладно, но ты мне вот что скажи. Что?" Женя пододвинулась к ней ближе на скамье, заменившее им стулья. "А чего эта футболка на Князеве? Уж поле, наверное, то, что кое-кто прикупил на распродаже в прошлую среду?" А? Зашептала она, затем ущипнув подругу за бок. Я ведь права, да? Ты дала ее. Но ведь утром он был в другой одежде. Вы с ним как плесняшки его не веря велись. Просто его футболка вымыкла и все. Ага. И ты по случайности сменную его не верзила? Нет, он переоделся дома. Дома? Так вы успели к нему домой смотаться на перерыве? Почему к нему к нам? К нам? Князев был в нашей хибаре. Да. И это трендист-подруга. Он примерно так и сказал. Погоди, там же на кровати все мои. Да-да, все. Довольная, Местике внула миру. В следующий раз не будешь же бросать своё бельё где попало. Он их видел? Ужасно, Лё Женя. Говори, видела или нет, ну? Нет. И ты опять мне должна. Женя с облегчением выдохнула, тут же принимаясь за прежнее. Так чем мы там на эти дни занимались? Хватит мне допрос устраивать. Я благодарна ему за сегодня, неожиданно произнесла Женя. Если бы ты видела, как князь был крут тогда в аудитории. Он действительно заботится о тебе, наверное, из-за на неё его гнала. Мира только вздохнула в ответ, отвлекаясь на голос преподавателя. Тихонова. Второй пункт, пожалуйста, Тихонова аудитория. Пришлось отвечать, благо тема, что задавали в прошлый раз, знала хорошо. Вот только разглядеть написанное на доске было невозможно, от твоего приходилось просить преподавателя пояснить. Задумываясь над ответом на очередной вопрос, она привычно потянулась рукой к переносице, пытаясь поправить очки. Как же её угораздило. Сегодня пасмурно, после конца смены вообще станет темно. За Женькой обещал зайти к Славе, у них какие-то свои планы. Значит, ей придётся возвращаться домой одной. Будет совсем слепой. Осталась последняя пара, нужно идти на третий этаж. И два прозвенел сигнал перерыва, Мира разбросала тетради и книгу в рюкзак и вышла следом за Женей в коридор. Где князь сейчас, какая у него пара? Женя толкнула её плечом в плечо. Артём уже кончился последний. И, наверное, уже уехал домой. Значит, они не увидятся раньше понедельника. Удивительно, но поймала себя на мысли, что даже хотелось, чтобы что-то произошло и Артём позвонил. Приходилось признавать, что уже скучала по нему. Мира придержала лямки рюкзака, сползавшие с плеча. Поднявшись по лестнице на третий этаж, она вместе с Женей остановилась у кафе автомата, установленного в уютной нише в коридоре. Возле двух окон и вдоль стен самой ниши располагались небольшие скамейки, где можно было спокойно посидеть во время перерыва и даже выпить кофе или горячий шоколад. Сейчас пить не хотелось, как и рассиживаться на виду у всех. Но Женя увлекла сюда явно собираясь сообщить нечто по ее мнению важное, и это настораживало. Не могла же и в самом деле мир, а мир? Снова медово улыбнулась Женя, потянув подругу за рукав бейки. Если все наконец уладилось, то можешь мне наконец ответить, а? Это же вопрос жизни и смерти. Моей жизни и смерти, верно? Здохнула она, сложив руки на груди. Опять началось. Ну мир! Женя состроила несчастное лицо. Представь себе, какой он бедняк и как брошенный щенок, совсем один, замерзший, голодный. Нет, твой парень не будет жить у нас ни неделю, ни день никак. Но ему действительно некуда деваться. Я бы не просила быть у него варианта, но прошу тебя согласить, чтобы слава пожил у нас немного, совсем чуть-чуть. Ему просто нужно перечевать где-то и всё. Артём никогда не узнает э, об этом. Слыша шаги за спиной и видя, как расширились от испуга глаза Женьки, Мира едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Неужели удача улыбнулась ей, и Артём пока не уехал домой? Ещё никогда не была так рада его приходу. Предлагаешь подселить какого-то левого мужика в квартиру к моей девушке? Мрачно зазвучал голос Артема. К ту самую народ, где обе двои помещается. Ты все не так понял, попытался оправдаться Женя. Все совсем не так, как ты думаешь. Просто мы его парня серьезные неприятности, и он буквально оказался на улице. Разве это плохо пытаться помочь любимому человеку? Он сам никогда не попросит о таком я сама. А ты ничего не хочешь мне сказать, Мираслава? Артём остановился рядом с Мирой, одарив её негодующим взглядом. Ты не уехал? Она не смогла скрыть довольную улыбку, как не селилась, и Артём прекрасно понял, что нечаянно стал частью её плана, решила использовать его, чтобы избавиться от идиотской затеи своей подружки. И вот только гляньте, как счастливо, даже немного жалко. Как я мог уехать, если обещал отдать ключи? Артём улыбнулся, вынуждая Миру насторожиться по чью в беду. Что? Под ее недоуменный взгляд Артем вытащил из кармана джинсов связку ключей и снял один из них. Как кстати пригодился дубликат, который пару недель назад вернулся в ЦОВ, когда временно ночевал у него. Артем взял Миру за руку и вложил ключ в ее ладонь. Не потеряй. Что? Еще больше растерялась она. Мы планировали, что ты перейдешь ко мне после сессии, но раз у твоей подружки и ее парня такая серьезная ситуация, то кем мы будем, если не поможем? Верно, Мираслава. Сегодня весь мир против нее. Мира прерывисто вздохнула, понимая, что ею безжалостно воспользовались. А все жеенька. После работы я заеду за тобой. Возьмешь все самое необходимое, чтобы удобно переночевать, остальное заберешь завтра. Да ты. Я знаю. С наигранный нежностью Артём провел тыльной стороной ладони по ее щеке. Не стоит благодарности. Твои друзья, мои друзья.